Глава двадцать третья. «Слушай, это правда очень вкусно. Убираю свои тарелки в раковину и включаю воду. Оставь, я сама всё помою». Скептически поднимаю бровь на Василису. «Ну зачем она такая идеальная, Вот явно же чувствуется, что этот её лихан, тот ещё деспот, тиран и говнюк. Слишком уж они похожи с гадом Анзором». «Ты действительно сама приготовила?» «Да, я обожаю готовить. А национальную еду вдвойне?» Исторически горцы жили в очень суровых условиях. Их пища незатейливая, но очень питательная, полезная и оттого вкусная. К тому же лихану нравится, что я делаю это своими руками. Он говорит, что каждый раз заряжается, когда ест мою еду. Могу и тебя научить. Будешь готовить для Анзора. Василис, не выдерживаю я, давай расставим все точки над «и». Мы с тобой, судя по всему, довольно разные, хоть обе и русские. Я... Немягкая, покладистая, кайфующее от того, что здоровенный двухметровый лоб, нагулявшийся вдоволь за день, а может и за ночь, приходит ко мне, и я его ещё и чем-то должна подчивать Нет, у нас с Анзором всё вообще не так. И очень далеко до идиллии, если она вообще когда-то будет возможна. Рад, а мне кажется, ты не совсем сейчас честна и с собой, и со мной. Ты любишь его, он любит тебя. Мы все знаем, что у вас будет хэппи-энд. Так зачем артачиться? «Не будь злюкой. Я не буду второй женой, как ты, Вась. Всё-таки не выдерживаю и иду на обострение. Знаю, что не должна была колоть этим в глаза хозяйку, которая меня радушно приняла, но не могу я промолчать. Пусть просто замолчит. Что она лезет?» Василиса на мгновение зависает, а потом начинает смеяться, совершенно меня обескураживая. «Совершенно не понимаю я здешних людей. Она тоже стала одной из них. Может, их кусают, как оборотни или вампиров?» «Это он тебе наплёл?» Заливается она. «Вот же язва, а!» «Вы всё-таки стоите друг друга, Рада!» «Чувствую, ты такая же, как Анзор!» Глубоко втягиваю воздух, потому что уже понимаю, что выгляжу почему-то дурой. «Давай правда поговорим, Рад!» Вытирает слёзы от смеха с глаз Василиса. «Я сейчас нам заварю горную мяту и попьём на веранде. Ты ещё не видела нашего вида. Заодно покажу тебе место вашего будущего дома. Отсюда видно». Закатываю глаза. Какой, к чёрту, дом? Что она заладила? Пока не спорю, потому что и так сболтнула лишнего. Выбираю выйти от греха подальше на террасу, чтобы ещё дальше не усугубить наши отношения с молодой хозяйкой. И охую Вид и правда захватывает. Перед нами зелёная поляна, уходящая в обрыв. А вдалеке синие горы, пики которых украшены снежными шапками. Просто с ума сойти. Здесь даже красивее, чем в том зимнем домике, куда привозил меня Анзор когда-то. Вот там. Подходит сзади Вася, грациозно выдружая на деревянный стол красивый глиняный чайник и чашечки с причудливыми национальными орнаментами. Видишь тот склон? И там небольшое шале даже уже есть. Это владение Анзора. Он купил это место, чтобы построиться рядом с друзьями. Здесь неподалёку ещё одна семья наших друзей живёт. Раджапа и Альбина. Она тоже русская. Это у вас какой-то клуб русский жён? Усмехаюсь я. Вторых? Опять язык мой враг мой. но не смогла промолчать. «Рад, давай тебе правду расскажу, а то анзор напустил драматизму для пущего эффекта. Короче, у нас с Алиханом так получилось, что познакомились мы при не очень красивых обстоятельствах. Он помог мне. Помог по-своему. Я тогда очень молодая была. Совсем дурочка. Короче, сначала и правда так сложилось, что я фактически была его второй женой, хоть и не понимала этот статус. Потом... Потом мы разошлись. Именно поэтому. Я ушла от него». Не смогла. Не выдержала. Хоть любить и не переставала. Но теперь, как видишь, мы снова вместе. Любовь победила. Я единственная. По сути, всегда такой была, потому что Лихану пришлось жениться на жене умершего брата. Так у них иногда бывает по закону и традициям. Он к ней не прикасался и не любил. Конечно, то Василиса и такой расклад отвергла. А новая Василиса? С интересом посмотрела я на неё. Не знаю. Когда ты победил, всегда легко оглядываться назад. И путь уже кажется менее тернистым, чем когда ты по нему идёшь. Так или иначе, Алихан сделал свой выбор в пользу любви. И нет, я готовлю ему не потому, что порабощённая женщина Востока. Я люблю это делать, а он даёт мне развиваться и реализовываться. У меня два успешных бизнеса в республике. И вообще, я иногда думаю, что люблю горы сильнее, чем он. Я глубоко вздохнула. Что-то подсказывало мне, что визит домой к Алихану и эта лекция от Василисы — часть приручения анзором меня. И всё равно у нас всё иначе. Посмотрела в на горы. Такие величественные и далёкие. Куда нам до них со своими нелепыми людскими переживаниями? Знаешь, что я тебе скажу? Нарушила она молчание через какое-то время. Если я в чём-то и была уверена с самого начала, как приехала сюда и влилась в компанию друзей Алихана... Так это в том, что его сердце навсегда бесповоротно отдано какой-то русской девушке из прошлого, которую он никогда не отпустит. Я молчала, но чувствовала, как горло предательски подбирается ком. И это при том, что я знаю Кристину, и мы даже общаемся. Не могу назвать её своей подругой. Мы разные. Но он никогда даже не пытался показать, что любит. И я вообще увидела Анзора живым только в день, когда он тебя привёз в этот дом. Он совсем другой с тобой рад. И знаешь, что я тебе скажу? Это дорогого стоит. Когда так по-настоящему любит такой мужчина, как Анзор, то многие красные линии и принципы, которые для тебя всегда казались табу в жизненном кредо, стоит менять. Ничего не хочу сказать и ни к чему подталкивать, но ты подумай. Я резко поставила чашку на стол и встала, посмотрев на волоокую переговорщицу в лесу с длинной белой косой. Ты не так ставишь вопрос, Василиса. Когда тебя по-настоящему любит такой мужчина, как Анзор, У тебя может быть только одно жизненное кредо — достоинство и гордость. Иначе можно быстро превратиться из любимой в удобную. Именно такой ты не стала с Алиханом, и потому вы счастливы. И нет тут никаких других принципов, двойных стандартов и гибкости. Прости, но со мной эта пропаганда не работает, даже если тебя с ней ко мне отправил Анзор».